Глава пятая. Спасение. Этот человек, наделенный столь исключительной силой, энергией и великой отвагой, не мог так легко погибнуть. В то время как крейсер прошел мимо, перепахивая воду своими грибными колесами, Сандакан мощным рывком снова всплыл на поверхность, преисполненной ярости и не остывшей жажды борьбы. Стой! — закричал он, видя уходящий от него в темноту корабль. — Стой, проклятая корыто Я разнесу тебя на тысячу железных кусков! Я уничтожу тебя, где бы ты ни не встретился! Дрожа от пожирающего ярости, несмотря на раны в груди, он бросился вплавь вслед за крейсером в безумной надежде догнать и наказать его за гибель своих кораблей. Он грозил ему кулаком. Он посылал вслед уходящему крейсеру страшные проклятия. Но за шумом колес и грохотом паровой машины на палубе его никто не слышал. Долго еще не мог он успокоиться. И пока вражеский крейсер различался в ночной темноте, посылал ему вслед страшные угрозы. Были моменты, когда он вновь бросался вслед за кораблем и орал голосом, в котором не было ничего человеческого, голосом безумного. Но, наконец, разум победил, и Сандакан вновь пришел в себя. Он сбросил одежду, которая стесняла его, обмотал своим поясом кровоточащую рану и, стиснув зубы, превозмогая страшную боль, поплыл по направлению к берегу. Его члены окоченели, дыхание становилось все более тяжелым. Он чувствовал, что силы с каждым грибком покидают его, а берег был еще очень далеко. Он перевернулся на спину и дал приливу нести себя, слегка подгребая руками. Время от времени он замирал на месте, стараясь хоть немного отдохнуть и набраться сил. А вдруг он почувствовал легкий толчок. Что-то твердое коснулось его акула. при этом если несмотря на всю ее смелость, мурашки пробежали у него по спине. Инстинктивно он протянул руку и ухватился за какой-то твердый предмет, слегка возвышавшийся над поверхностью воды. Он притянул его к себе и увидел, что это обломок, кусок палубы его корабля, на котором болтались обрывки канатов. Очень кстати, — пробормотал Сандакан. — Силы мои на исходе. С трудом он забрался на этот обломок, держа над поверхностью воды свою рану, с краев которых, красных и вспухших, еще сочилась кровь. Смешиваясь с морской водой, запах крови мог привлечь к нему акул. Следовало как можно быстрее плыть к берегу. Но уже и просто держаться на воде было ему не под силу. Он не хотел погибнуть, не хотел дать победить себя, и потому боролся с волнами, но силы его все таяли, сознание замутилось, и, наконец, он впал в забытье, хотя руки его инстинктивно цеплялись еще за обломок. Начинало светать, когда сильный толчок вывел его из забытья. С трудом он приподнялся на руках и огляделся вокруг. Волны шумом бились вокруг обломка, на котором он лежал, обдавая его пеной и брызгами. Похоже, они катились над отмелями. Впереди совсем близко, но как бы через кровавый туман он видел лесистый берег. — Лабуан! — прошептал он. — Вот куда меня вынесло на землю моих врагов. Но делать было нечего. Собрав последние силы, он оттолкнул обломок, который спас его от неминуемой смерти, и, с трудом поднявшись, чувствуя под ногами песчаную отмель, пошатываясь, побрел к берегу. Волны толкали его в спину, накатывали сбоку, били в ярости по ногам, точно своруя холодных псов. Он падал, вставал, и снова падал, и снова вставал. Шатаясь, он пересек песчаные отмели, из последних сил борясь с последними волнами прибоя, вышел на берег и упал под деревьями, дававшими здесь густую тень. Хотя он был совершенно измучен долгой борьбой с волнами и большой потерей крови, он не мог позволить себе отдыхать. Обнажив свою рану, он внимательно осмотрел ее. Это была рана от пули, скорее всего, пистолетной с левой стороны, под пятое ребро. Пуля, скользнув по кости, затерялась внутри, но не затронула, насколько он мог судить, никакой важный орган. Наверное, рана не была особенно опасной, если заняться ей сразу, но в его положении Она могла стать смертельной, и Сандекан это понимал. Услышав неподалеку журчание ручья, он дополз туда, промыл рану, воспалившуюся от долгого контакта с морской водой, и тщательно перевязал ее обрывком рубашки. «Я поправлюсь», — стиснув зубы, — пробормотал он. «Я очень скоро вновь встану на ноги». Он сказал это самому себе, но с такой силой, такой неукротимой энергией, которой может обладать лишь человек, привыкший крепко держать в руках свою собственную судьбу, не боящаяся ее и не ждущая от нее милости. Даже теперь, истекающий кровью, израненный, без крова, без еды, без единой дружеской руки, которая поддержала бы его, заброшенный на этот остров — где были только одни враги, этот железный человек не сомневался, что выйдет победителем из очередной схватки с судьбой. Он припал к ручью и сделал несколько глотков воды, чтобы успокоить жар, который начинался у него. Затем ползком добрался до большого дерева с густой тенистой кроной и прилег у его ствола. И как раз вовремя потому что он снова почувствовал, что силы оставляют его. Он закрыл глаза, в которых плавали кровавые круги, и впал в тяжелое забытье. Так пролежал он много часов, пока солнце не начало спускаться к западу. Нестерпимая жажда и резкая боль в воспаленной ране привели его в чувство. Он хотел было подняться, чтобы добраться до ручейка, но тут же снова упал. — Нет, — сказал он, превозмогая мучительную слабость и боль. — Я тигр, меня нельзя победить. У меня есть еще силы. Хватаясь за ствол дерева, он поднялся на ноги и, чудом сохраняя равновесие, двинулся к ручью, на берегу которого снова упал. Собравшись силами, он утолил жажду, Еще раз обмыл свою рану и, сжав голову руками, устремил взгляд на море, которое с глухим равнодушным рокотом разбивалось о берег в нескольких шагах. «Ах!» — воскликнул он с горечью. «Не думал я, что дело так кончится. Кто бы мог сказать, что леопарды Лабуана победят тигров Момпрачема?» «Кто бы мог сказать?» что я, непобедимый сан буду валяться беспомощно здесь на берегу, потеряв свои корабли и всех до единого своих людей. Нет, этим не может все кончиться. Я за все отомщу. Месть. Все мои корабли, мой остров, мои люди, мои сокровища. Все за то, чтобы уничтожить этих белых пришельцев — которые хотят присвоить себе мое море. Пускай сегодня они убили моих людей и ранили меня самого. Но через месяц или два я вернусь сюда с другими кораблями и брошу на эти берега сотни отчаянных храбрецов, жаждущих мести и крови. Пусть сегодня английский леопард одержал победу надо мной, но придет день, когда он падет, издыхающий к моим ногам. Он вскочил, полобреду, готовый сейчас же сразиться с врагом, и тотчас, как подкошенный, упал над траву. Терпение, сандакан, морщась от боли, — сказал он себе. — Я выздоровлю, даже если два месяца придется жить в этом диком лесу, питаясь лишь травой и устрицами. Но когда силы вернутся ко мне, я возвращусь на Момпрачем, я сумею это сделать. Несколько часов он лежал распростерты под широкими ветвями дерева, то мрачно глядя на волны, которые с тихим плеском угасали у самых его ног, то вновь впадая в болезненное забытье. Тем временем жар все сильнее охватывал его, Он чувствовал, что кровавая волна заливает его мозг. Рана невыносимо болела, но ни стона, ни жалобы не срывала с его уст. Вскоре солнце ушло за горизонт, и гнетущая тьма спустилась на море, окутала лес. То, чего не могли сделать с его душой, ни жестокое поражение, ни гибель всех его соратников, ни жестокие раны и страдания — Добилась эта тьма. Душа его дрогнула, и сознание помутилось. эта тьма! Это черная смерть!» — вскричал он, царапая землю ногтями. «Я не хочу, чтобы была эта тьма. Я не хочу умирать!» Он зажал рану обеими руками и с трудом встал. Диким взглядом окинул море, ставшее черным, как смола, и вдруг бросился от него, уже не сознавая, что делает, пустился бежать, как сумасшедший, в чащу леса, продираясь сквозь колючие кусты. Куда он бежал? Почему он бежал? Сознание уже покинуло его. В страшном бреду он слышал глухое рычание и лай собак, конское ржание, крики людей. Ему казалось, что он зверь, он раненый тигр, которого обнаружили и преследуют. Охотники близко. Их много, они стреляют из ружей и вопят. Сейчас они нагонят его и затравят собаками. Вне себя он бросался из стороны в сторону, врываясь в чащу кустов, перескакивая через поваленные стволы, пересекая заводи и ручьи, крепя и ругаясь, и бешено размахивая Крисом, рукоятка которого, усыпанная алмазами, яркими искрами сверкала в лунном свете. Глаза его вылезали из орбит, губы были покрыты кровавой пеной. Ему казалось, что голова его вот-вот разорвется, что десять молотов бьют ему по вискам. Сердце прыгало в груди, словно желая вырваться, а рану точно жгло серным огнем. Он бредил. Повсюду, со всех сторон, и под деревьями, и в кустах, и на берегу, и в воде, повсюду были враги. Легионами летающих призраков они носились над его головой, какие-то скелеты с дикими ухмылками прыгали и пресали перед ним. Покойники поднимались из-под земли, гниющие, страшные, с окровавленными головами, с оторванными членами и вспоротыми животами. И все они смеялись, хохотали, издевались над ним, над жалким бессилием страшного тигра Малайзии. Во власти ужасного приступа бреда он падал, вставал, Он катался по земле, сжимал кулаки и скрежетал зубами. «Прочь! Прочь! собаки!» — орал он. «Что вам нужно от меня?» «Я тигр Малайзии и не боюсь вас. Нападайте, если осмелитесь. Ах, вы смеетесь! Вы считаете меня бессильным?» «Брете псы! Я еще переверну всю Малайзию». Что вы глазеете на меня? Какого черта кривляетесь и пляшете вокруг? Зачем вы пришли сюда? И ты, Потан, и ты пришел посмеяться надо мной, и ты, морской паук. Убирайтесь, убирайтесь к себе в преисподнюю, прочь, все прочь, возвращайтесь в вглубь моря, в царство тьмы. Я не пойду с вами». Я не хочу. А ты, Джиробатол, тебе что нужно? Отмщение? Да, ты будешь его меч потому что тигр воспрянет. Он еще встанет на ноги. Он вернется на Мампрачем. И он всех, всех леопардов, всех до последнего. Он остановился Замер на секунду, вцепившись в волосы руками, с глазами вылезающими из орбит, и вновь рванувшись вперед, продолжал свой безумный бег. «Кровь! — хрипел он. — Дайте мне крови, чтобы утолить мою жажду. Я — тигр Малайзии!» Так он бегал и метался в ночном лесу, не заметив, когда выбежал на открытое место, на равнину, в дальнем конце которой виднелась какая-то изгородь. Здесь он остановился. Последние силы покинули его. Глаза заволокло кровавым туманом. Он качнулся и рухнул на землю, испустив страшный крик, раскатившийся в ночи гулким эхом.